Телу. Приятная пикантность слегка обжигала язык, но при этом позволяла раскрыться мясному аромату. Первый укус. В моем рту разорвалась вкусовая бомба. Идеальный баланс между свининой и телятиной с легким послевкусием кинзы и петрушки. Я не заметил, как проглотил всю хинкалину полностью, едва не умяв плотный хвостик. — Ну как? — Катя вопросительно посмотрела на меня. — Невероятно. — честно признался я. Ощущение, будто уютное тепло прогревает меня изнутри. — Это только первый уровень. Сейчас Глаша принесет шашлык. И вот тогда вы поймете всю прелесть этого заведения. Мне очень хочется взглянуть на рецепт. Я внимательно осмотрел вторую хинкалину. Потрясающее тесто. Идеально по соли. Нет вот этого противного прогорклого привкуса. А мясо, как будто это не фарш, а мясное пюре. Четко сбалансированная всеми приправами и зеленью. — Угу. Вот, к примеру, я не люблю кинзу. Вообще, она почему-то отдает мне запахом хлорки, — поюжилась Катя. — Но здесь кинза приобретает совершенно иной оттенок, приятный, освежающий. — Согласен. Не могу терпеть больше. Я за долю секунды съел еще две хинкали. На какой мясорубке повар прокручивал фарш? Или это рубленое мясо? «Не могу понять». Оно таяло во рту, взрываясь пикантностью со свежающим привкусом кинзы. «Интересно, что за фея готовила эти хинкали?» Колян доел третий мешочек из теста и удовлетворенно откинулся на спинку стула. «У нее явно золотые руки и очень много опыта». «Если повезет, то сегодня мы увидите фею», — хохотнула лисица. «Так уж вышло, что фея очень редко выходит в зал, ибо постоянно готовит». «Честно говоря, я бы тоже на нее взглянул, а еще лучше уточнил бы рецепт», — произнес я, отпив немного тархуна. Кстати, напиток тоже был на высоте. Пузырьки очень хорошо очищали язык, не забивая рецепторы остаточным послевкусием. «Ваш шашлык и картофельный люля», — Глаша поставила перед нами огромную тарелку с идеально ровными кубиками мяса, завернутыми в тонкую лепешку. Кажется, в мире людей это называли лавашом. Сбоку стоял темный соус и целая миска красного маринованного лука, от запаха которого во рту уже начинала образовываться слюна. — Так вот, чем пахло, когда мы зашли. Мне уже не терпелось попробовать шашлык от местного мастера. — Наша самая популярная позиция — шашлык в лаваше. Приятного аппетита! — улыбнулась официантка и быстро удалилась на кухню. А соус! Колян внимательно посмотрел на стеклянную соусницу. — Это явно не томатный, но и для соя слишком густой. Что это такое? — Попробуй. Лисица заботливо нанизала кусочек шашлыка на вилку, а затем оторвала немного лаваша. — Заверни, обмакни, а затем закуси маринованным луком. Вот это и есть сердце данного заведения. А потом повтори то же самое, но добавь кусочек картофельной люля. Это будет полетка в вкусовому Олимпу. «Так!» Мой проводник завернул кусочек жареного мяса в лаваш, обмакнул в соус, а затем положил себе в рот вместе с маринованным луком. Я последовал его примеру. Сперва лаваш показался мне немного суховатым, но стоило откусить получившуюся тортилью, как сладковатый привкус соуса, наршарап вместе с маринованным луком раскрыли всю прелесть жареной свиной шеи на углях. о Этот ненавязчивый привкус дымка. Как будто я пришел в гости к старому родственнику, который жил в горах. «Угощайся, дорогой!» Широкой улыбкой произнес смуглый усатый дед, поставив передо мной шампур дымящегося шашлыка на металлическом блюде. А в маринаде ничего лишнего. Я не мог поверить, но по ходу дела это был лимон, лук и соль с перцем. Без уксуса и прочих добавок. И какое же нежное мясо! Обычно шашлыки из вепри в изнанке приходилось прям жевать. А тут, несмотря на твердую корочку, мясо буквально растворялось во рту, даря уютное тепло и рассказывая свою историю о местном гостеприимстве. «Я должен пообщаться с поварами», — выдохнул я, не заметив, как съел 200 грамм отборного шашлыка и картофельной люля. «Что они творят с мясом? А картофель?» Как будто самое нежное перуя со сливками, но заточенное в подсушенную корочку. — Это настоящее преступление, ибо в меня уже не лезет, но я хочу еще, заключил Колян, поглаживая свой живот. — Еще будете думать, что я вас обманываю, мальчики? — хитро улыбнулась Катя. — Ладно, кредит доверия восстановлен. Главное, не профукай, — предупредил я. И, сделав еще глоток тархуна, заметил в окне знакомое лицо. Бигби в компании 15 пацанов-волков стоял возле шашлычки и курил. Они явно пришли не просто так. Отбросив окурок, Альфа размял шею и направился внутрь. Вот это уже интересно. «Детка, я пришел извиниться!» Со скрипом вытащив свободный стул, произнес Бигби и сел рядом с Катей, которая тут же недовольно нахмурилась. «Ну правда, я не хотел тебя толкать. Как-то случайно вышло». «На инстинктах!» «Тебе кто-то разрешал к нам подсаживаться?» — поинтересовался я. «Слышь, я не знаю, что ты за тварь такая!» — проручал волк. Но еще хоть раз рыпнешься в сторону меня или моей девушки! Мы с пацанами тебе хлеборезку снесем, понял?» «Видимо, мне стоило порвать тебе пасть. Я уже готов был выкинуть нагреца на улицу». «Погоди, твои девушки!» Катя с улыбкой посмотрела на Бигби. «Ах, ты все таки меня любишь!» «Ну, конечно, детка!» Альфа придвинулся к ней и взял за руку. «Весь мир к твоим ногам, любовь моя! А теперь давай, поднимайся и пошли! К черту этих неудачников! Мне еще надо к Витьку заскочить! Его гараж закрывается всем!» «Да-да-да, конечно!» Лопая ресницами и влюбленно глядя на Альфу, ответила лисица. «Только вот у меня нога нерабочая. понесешь меня?» «Конечно, детка! Не вопрос!» Только волк наклонился, чтобы поднять Катю на руки, как раздался звук смачной пощечины. «Лапы убрал!» — злобно проручала лисица. «О, вот это по-нашему!» «Чего?» — Альфа тут же выпрямился и ошарашенно посмотрел на подругу. «Совсем с дуба рухнула!» «Я себя не на помойке нашла, Бигби. Все вокруг мне говорили, какой ты урод. А в итоге что? Если я поверила тебе, шла за тобой. Но мне надоело быть твоей игрушкой. Все. «С меня хватит!» «Ты совсем страх потеряла?» Волк сжал кулаки и злобно зыркнул на Катю. «Не на помойке, говоришь? Да я тебя, чертову рыжую потаскуху, вытащил из такого дна! Что-нибудь меня, ты бы уже сдохла, никчемность!» «А ну, заткнись!» Колян резко поднялся из-за стола и загородил собой Катю. «Ты не имеешь никакого права с ней так обращаться. Извинись!» Ха, «А ты забавный малыш!» усмехнулся Бигби. Нравится спасать второсортных девиц? Ты же вроде приличный, возможно, даже дворянин. Не стоит отдавать свою жизнь за такого отброса, как она. Она первая и единственная, кто реально решила спросить, что с нами случилось. Это уже делает ее выше тебя и других на несколько уровней. Тебе бы поучиться не раскрывать рот, когда не надо, малыш, — проручал волк. Что ж, надеюсь, ты вкусно поел, ибо это был твой последний обед. Эх, ничему этого волка жизнь не учит. «А ну, сядь!» — я резко подскочил и, дернув за руку, усадил Бигби обратно на стул. «Давай-ка проясним кое-что. То, что ты все еще жив, — моя заслуга. И после всего, что было, ты не то, что разговаривать. Ты не должен приближаться к нам и на сто метров, понял меня?» «А ты чего такой храбрый, сычи потрох? Ну и что, что удар поставлен? Знаешь...» «Толпа может загасить даже мастера спорта!» «Неужели?» — я схватил волка за палец, а затем принялся заламывать. «Ну-ка, повтори!» «Ах ты!» «Кто?» — уточнил я. «Послушай, полушубок, я даю тебе реально последнее предупреждение. Еще хоть раз увижу тебя. Будешь питаться из трубочки, как и вся твоя братва. Ты меня понял?» — выдохнул Бигби, зажмурившись от боли. «Да понял я! Понял! Отпусти!» «Упс!» — палец хрустнул, а волк с ужасом уставился на свою слегка видоизменённую пятерню. «Ты что наделал?» «Глаз за глаз, кость за кость. Ты повредил Кате ногу, а я же просто восстановил справедливость. Слушай, беги. Больше всего на свете я ненавижу, когда мешают отдыхать или есть. Ты сейчас дважды вляпался, поэтому будь другом и проваливай. А узная, что пристаешь к Кате...» Проверю, насколько крепки твои оставшиеся пальцы». «Да я ж тебя сожру с потрохами!» — начал огрызаться волк. «Костя!» — раздался тихий, но очень серьезный голос. Позади меня появился крупный плотный мужчина в поварском фартуке и очень сурово посмотрел на Альфу из-под густых седых бровей. «Дядя Рубен!» — Виновато улыбнулся Бигби. «Какой неожиданный сюрприз!» «Костя, ты голоден!» очень вежливо поинтересовался здоровяк. «Нет, дядя Рубен, у матушки это обидал». «Что ж, тогда сделай одолжение и проваливай отсюда вместе со своей сворой. Я не потерплю, чтобы кто-либо мешал моим посетителям». «Понял вас, дядя Рубен, извините». Альф отклонился, а затем, поджав хвост, удалился в освоясь вместе со своей группой поддержки. «Прошу простить, он вас не сильно напряг», — спросил дядя Рубен оглядывая Коляна, который явно схватил адреналиновый всплеск. «Нет, что вы! все в порядке, дядя Рубен!» Мило улыбнувшись, ответила лисица. «Катюшка, вижу, ты нашла себе очень благородную компанию!» Здоровяк присел на стол, который волк так и не удосужился задвинуть обратно. Ха, если бы...» — усмехнулась Катя. «На данный момент мои друзья очень нуждаются в помощи. Я, кстати, хотела обратиться к вам». «Неужели?» — удивился дядя Рубен. «Видимо, сейчас будет некая интересная история». «Кать, не думаю, что это хорошая идея», — честно признался я. «Нельзя вот так отвлекать человека от работы по вопросам незнакомцев». «Как-то нельзя», — здоровяк внимательно посмотрел на меня, а затем положил на стол огромные руки. «Делай окружающим добро, и оно обязательно вернется тебе бумерангом. К тому же, я так понимаю...» «Это вы оказали Катюше первую помощь?» «Не совсем мы. Это был врач из травмпункта», — смущенно ответил Колян. «А кто сказал, что я про ногу?» Дядя Рубен подружески подмигнул. «Костик — не самая лучшая компания. И уж тем более не пара для такой прекрасной девушки. А судя по тому, как вы, благородные юноши с фингалом, храбро вышли в открытое противостояние с половозрелым зооморфом, — Смею предположить, что в деле замешано нечто большее, чем благие намерения. — Да что ж там? — густо покраснев, Колян смущенно опустил взгляд вниз. — Дядя Рубен, но мы же договаривались. Чего вы опять вгоняете всех в краску? — возмутилась Катя. — Просто хочу обосновать двум молодым людям, что помощь — это нормально. Тем более, если мы говорим про двух благородных молодых людей с большим сердцем. — заключил здоровяк и дружелюбно улыбнулся. — У Катюши есть уникальная способность. Она притягивает тех, кто попал в беду. Константин со своей бандой — пропащие парни. Они из беды не вылезут, если сами этого не захотят. Но вот вы — совсем другой разговор. Что же с вами приключилось, друзья? Но... — Ну, мы с Коляном опять переглянулись. Тут в двух словах и не расскажешь, а кто сказал, что мы куда-то торопимся? Глава шестая Бандиты, которые воруют сирот ради органов? Дядя Рубан был очень впечатлен нашим видоизмененным рассказом, но явно заподозрил неладное. Давненько не слышала подобного. А как они себя называли? Вы, они не представились? Пожав плечами, ответил я. Просто украли, и расспрашивали про наши детские дома. Что именно они хотели узнать? Кого можно украсть? То самый сильный и крепкий. В общем, явно рассчитывали пополнить свои запасы. Хм. Не то чтобы я углублялся в тематику но в последний раз торговцев органами в Москве видели в девяносто м Сейчас черный рынок контролируется бандами Саньеха и картелями из Южной Америки. К тому же император включил систему печати органов в обязательный пункт медицинской страховки. Там и очереди уже нет, как таковой. «Может быть, это для стран третьего мира?» — предположил Колян. «Миграционная служба...» «Имперская служба безопасности и полиция хорошо следят за всеми приезжими. Уж мне или не знать», — улыбнулся дядя Рубен. «В общем, предлагаю сходить покурить в мою подсобку. А тебе, Катюша, десерт за счет заведения, чтобы не грустила. Идет?» «Идет», — обрадовалась лиса. «А можно вашу фирменную пахлаву?» «И мороженое с кедровыми орешками». «Ой, я сейчас растаю» дядя такой счастливой. — Глаш, иди сюда! — дядя Рубен подозвал официантку. — Принеси нашей принцессе пахлаву и пломбир с кедровыми орешками. — Сию минуту! — просияла Глаша и вновь удалилась на кухню. — Мы ненадолго! — произнёс здоровяк и медленно поднялся из-за стола. — Идем, ребята, немного подышим свежим воздухом. Пройдя по темным закуткам шашлычки, Мы оказались в пустынном мозком переулке. Дядя Рубен вытащил из кармана металлический портсигар, где лежал десяток аккуратных самокруток, и ловко ухватил сигарету зубами. Хорошие вы, ребята! Здоровяк поджег кончик сигареты и, затянувшись, выпустил серое облако дыма. Но понимаете, в чем проблема? Я не смогу вам помочь, если не буду знать всей картины целиком. О чем это вы? с подозрением спросил я о том что в империи давно нет торговцев органами есть те кто торгует наркотой те кто торгует оружием есть даже те кто толкает на черном рынке магические артефакты но вот торговцы органов просто исчезли за ненадобностью зачем воровать сердце легкие почки или спинной мозг если все это уже давно можно напечатать на биопринтере «Нет спроса, понимаете?» «Ну...» — Колян виновато опустил глаза. «Есть вещи, которые нам опасно рассказывать». «Понимаю. Оттого и привел вас сюда. Катюша хорошая, очень хорошая. Я готов за нее поручиться. Но вы стали свидетелями пагубного влияния Кости. Молодая, гормоны бушуют». Хочется любви, крутого парня на мотоцикле. Но это пройдет, как и ваше недоверие. Но я взрослый человек, и я реально хочу помочь. — А что, если вы один из них? — строго спросил я. — Резонный вопрос. Но я всего лишь хозяин шашлычки. Не больше и не меньше. Меня тут все знают. А моя страсть... Готовить так, чтобы люди чувствовали мое гостеприимство. Я всегда мечтал сделать заведение, которое сможет достучаться до сердца гостей. И вы это наверняка прочувствовали. Допустим. Но за нами охотятся опасные люди. Вы уверены, что хотите влипать в эту историю? Несовершеннолетние пацаны оказались в Москве без денег, документов и ночлега. Я не могу остаться в стороне. Это не по-человечески. «Но если вы уверены, то...» «За нами гонится Сиплый», — вздохнув, ответил я. «Не знаю, скажет ли вам это имя что-нибудь, но говорю как есть. Наши с коленом родители работали на секретном предприятии, и, судя по тому, что мне известно, они занимались исследованиями мощных магических артефактов. Но Сиплый их убил, а потом захотел выжать информацию из нас». Выходит. «Ты у нас волшебник!» — улыбнулся дядя Рубен. «С чего вы взяли?» «Сбежать от приспешников Сиплова — сомнительное предприятие. Хоть они и косячат, но вот так запросто ни у одного обычного человека не получилось бы. Да и пойти в лоб против шайки половозрелых зооморфов даже опытный боец не справится с подобным. Так что уверен, тут не обошлось без магии». Но не переживай. Я никому не скажу. Ты не виноват, что родился с даром. Главное, не попадись под индикатор. Колян мне уже об этом сообщил. Карту я посмотрю чуть позже. Чудно. А по поводу Сиплова можете не переживать. Сюда он не сунется. Почему? — удивился Колян. Это не его район. Здесь хватит тех, кто при случае выпотрошит всех его людей. К тому же, сдаётся мне, что он не просто так ищет магические артефакты. «Хочет усилить свою армию и захватить как можно больше территории?» — предположил я. «Ну, конечно. А зачем еще? Сейчас он слаб, да и я сильно сомневаюсь, что у него получится воспользоваться артефактами, даже если его люди их найдут. В общем, за Сиплова можете не переживать». Главное — не заходить на его территорию. Что же касается всего остального, есть у меня для вас одно предложение. Переночевать можете сегодня на втором этаже. Там есть несколько гостевых комнат, поскольку ко мне частенько наведываются друзья. С документами тоже помогу. Есть знакомые, где надо. А еще дам вам пять тысяч на первое время, пока не найдете работу. «За первые два пункта мы будем очень благодарны», — ответил я. «А вот от денег вынуждены отказаться». «Чего?» — ужаснулся Колян. «У нас же осталось меньше козыря». «Погоди». Я жестом успокоил проводника, а затем вновь обратился к дяде Рубену. «Насчет последнего пункта. У меня встречное предложение. Честно, я влюбился в ваше блюдо. Конечно, учитывая, что мы попробовали только хинкали и шашлык, мои слова могут показаться слишком громкими, но все же...» Я уверен, что остальные ваши блюда вызывают подобные чувства. Поэтому я хочу попросить у вас работу для нас с Коляном. У меня есть поварской опыт. Но на место плиты или мангала я не претендую. По крайней мере, пока. Колян быстро учится и тоже хочет связать свою жизнь с кулинарией. В общем, нам подойдет любая работа, даже мытьё посуды. «Боюсь, одной любви к блюдам тут будет недостаточно», — сузив глаза, произнес дядя Рубен. «Чего ты на самом деле хочешь, Дерек?» «Хочу рано или поздно показать вам свои навыки и вновь заниматься тем, что я обожаю всей душой. Готовка — это моя стызя, моя мечта, цель всей моей жизни. К тому же я обожаю учиться. И судя по тому, как вы готовите мясо на мангале, мне есть чему научиться у вас. А в коляне я чувствую потенциал. Уверен, он еще успеет нас приятно удивить». «Что ж...» Здоровяк затушил окурок и выбросил его в мусорное ведро. «Я готов дать вам шанс, парни, но учтите, кухня — это не то, что показывают в сети или по ящику. Здесь вам придется пройти через настоящий ад, прежде чем вы станете помощниками повара. Стажеров у нас никто щадить не будет». «Отлично. В таком случае мы можем приступить хоть сейчас». «Сейчас?» — дядя Рубен взглянул на часы. Половина седьмого. Предлагаю вам дождаться конца смены. К тому же, Катюша, явно сегодня останется ночевать здесь, ибо я с такой ногой ее никуда не отпущу. А потом вы сходите за одним небольшим заказом. Это сэкономит моим ребятам время. Идет. Здоровяк протянул огромную пятерню. Идет, я ответил на рукопожатие. — Спасибо, дядя Рубен. Вы не пожалеете. Да уж надеюсь усмехнулся тот. «Ладно, мне пора возвращаться на кухню. Если чего-то захотите, скажите Глаше. Сегодня я угощаю». Рубен напоминал мне моего наставника Фен Рима. Такой же огромный и очень мудрый дядька, который прожил в изнанке чуть больше полутора тысяч лет. Конечно, старость не прошла бесследно, и он иногда выдавал забавные перформансы. Но в большинстве своем Фенрим был кладезью полезной информации и всеобъемлющего понимания. Он мог войти в положение к абсолютно любому подлицу Мог понять даже с самого запутавшегося мерзавца. Наверное, поэтому отец и приставил Фенрима ко мне в самом начале. Хороший был дядька. — О, же посвящались по своим мужиковым делам? — уплетая мороженое, спросила Катя. «Мы устроились на работу», — гордо заявил Колян. «Как? Уже?» — удивилась лисица. «А куда?» «Сюда», — мяткнул пальцем в стол. «Эм, мальчики...» Катя огляделась по сторонам, а затем перешла на полушепот. «Понимаете, в чем тут дело? Дядя Рубан — мировой дядька. Все его обожают. Он всегда такой добрый, тактичный и очень обходительный. Но стоит хоть что-нибудь нарушить на его кухне, допустить малейшую ошибку — все!» «Начнется шквал!» «Нет, даже целый ураган из ругани!» «Дядя Рубен не прощает ошибок на кухне!» И сухаться с вами точно не будет!» «Это не страшно! Мы пришли работать, а не косячить!» «Ответил я! К тому же место у плиты надо заслужить!» «Место у плиты?» — лисица весело рассмеялась. «Да вы мечтатель, мистер Дерек!» «Дядя Рубен не подпускает никого левого к готовке! Знаешь, почему?» «Почему?» «Видишь, вон того полного мужичка в зеленом костюме». Катя указала на дядьку двумя столами правее. «Ну?» «Это глава Следственного комитета всей Московской губернии. Эти дядьки в черных пиджаках вовсе не его кенты, а охрана». «Допустим». «Видишь, вон ту мадам в блестящем платье». «Так». «Это депутат Государственной думы Российской империи, председатель фракции землевладельцев. Эти дядьки в черных рубашках не ее кавалеры». «Все, я понял. Кто попала сюда не ходит». «Вот именно», — кивнула лисица, облизнув ложку. «Вам бы сперва в маке попрактиковаться, потом уже перейти на столовую, затем в трактир, после в средний ресторан, и только спустя пять лет нормальной практики попробовать приползти сюда. Вы как будто не осознаете, какого уровня это заведение на самом деле». «Осознаем? Но попытка не пытка». К тому же готовить так, чтобы у посетителей сносило крышу от восторга — это моя мечта. Странный ты. С такими боевыми способностями лучше пошел бы в армию. Сейчас Империя ни с кем не воюет, поэтому там не служба, а алафа Мне это неинтересно. Ох, сложный ты тип, мистер Дерек. На ну, ты, Колямба? Катя переключилась на моего проводника. Ну, зачем пошел сюда? Мне импонирует идея Дерека. Да и готовить я люблю. Родителей практически никогда не было дома, поэтому если бы я не умел готовить, то умер бы голодной смертью, — признался Колян. — Погоди. — Так если у отца была охрана, то почему родители не наняли домработницу? — уточнил я. — Не доверяли, так что я еще и прибираться хорошо умею. — хозяишка просияла лисица, — идеальный муж. — Вот не надо. Я воспитывался как добытчик, а не домохозяйка, — нахохлился мой проводник. «Набытчик — это тоже хорошо!» — Катя погладила Коляна по щеке. «Как много интересного скрыто за этой милой моськой с вингалом, Но, тем не менее, вы конкретно вляпались, пацаны? Я бы на вашем месте не сильно рассчитывала задерживаться тут надолго!» «Мы выложимся по полной. К тому же до плиты мы явно дойдем не завтра!» «И даже не в первый месяц!» — усмехнулась лисица. «Готовьтесь, ребятки!» — Ох, и путь вы себе выбрали. Прям как в адской кухне. — Это еще что такое? — Знаменитое кулинарное шоу, где шеф-повара устраивают кулинарные дуэли под чутким присмотром Гордона Рамзи. — Он типа крутой? — Без типа. Очень крутой шеф. И с теми, кто недостаточно хорош, он не церемонится. Так что дядя Рубен будет у вас и в хвост, и в гриву. Хотя там есть кому это сделать за него. — Звучит как вызов, — улыбнулся я и сжал кулак. «К тому же тормозящему с выбором всегда достается выбор, сделанный обстоятельствами. А я так не хочу». «Какая деловая колбаса? Какие еще умные фразочки знаешь?» «Поверь, я знаю очень много. Дядя Рубен показал своей готовкой, что ты привела нас в нужное место». «Ах да. Найти в анпис и стать королем поваров», — кивнула лисица. «Что ж, мое дело предупредить. Конечно же, я буду держать за вас кулачки». Но если вы с треском вылетите отсюда, не удивлюсь. Кстати, в Маке неплохая зарплата. — И что же ты там не работаешь? — прищурив глаз, поинтересовался я. — Какой ты бесячий, мистер Деррик, аж трясет! фыркнула Катя. — Походу, дело придется туда идти, если я хочу дальше жить, в съемной квартире. Делишки этого волчьего отброса меня больше не интересуют. — Кстати, а сколько ты зарабатывала, ну, на вот этом всём? осторожно поинтересовался Колян. «Достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать и снимать однушку в Южном Бутово. Но я не хочу об этом говорить. Дядя Рубен прав. Я должна повзрослеть начать зарабатывать деньги нормальными способами. К тому же, за эти два месяца я успела наломать дров. Может, плюнуть на все и пойти в медицину? Говорят, если что-то отбираешь, лучший способ замолить грехи — это попытаться вернуть». «Почему бы и нет?» К тому же в медицине всегда нужны люди, задумчиво произнес Колян, тыкаясь в коннекторе. Решено, хлопнув по столу, уверенно произнесла Катя. Завтра же попробую строиться в частную клинику, хотя бы администратором. Почему в частную? удивился я. Потому что в имперскую меня не возьмут без профильного образования, вздохнув, ответила лисица. А в частную наверняка кто-нибудь да нужен. Частные имперские. Сколько типов клиник тут существует? И чем они отличаются? Имперские бесплатные. В них ты ходишь по медицинскому полису, пояснил мой проводник, продолжая что-то искать в коннекторе. А частные платные. Там практически нет очередей. И всего-то? Иногда на очередь в имперской клинике можно потратить несколько часов. Те, кто экономит время, ходят в частные. Правда, цены там ого. Но зато в имперской вообще запрещено брать с людей любые деньги. Точно. Врач в травме сегодня был возмущен, когда я упомянул про стоимость мази и бинтов. «Так...» «Колян?» — я вопросительно посмотрел на парнишку. «А чего ты все не выпускаешь из рук эту штуку?» «Изучаю карту камер», — ответил Колян, незаметно подмигнув мне. Видимо, речь шла про индикаторы. «И как оно?» «На самом деле, очень интересно. В подворотнях и переулках их вообще не ставят». «Разве это нелогично?» — удивилась Катя. Мм. Большая часть преступлений совершается как раз в подобных местах. Ты в каком веке живешь? усмехнулась лисица. Даже я промышляла воростом практически у всех на глазах, а в проулках и подворотнях никого нет. Никто уже не загоняет прохожих в укромные места. И попомните мои слова: как только электронные деньги перевесят бумажные и металлические, все мошенники уйдут в сеть, кошельки перекачуют в коннекторы, и все. Такие как я. Останутся без работы. Прекрасно же. Разве нет? Я внимательно разглядывал блестящий нож для мяса. Уж больно они здесь красивые. Нет. Старики, которые обычно сидят дома, сразу окажутся под ударом. Они туго соображают в плане технологий. Я бы позвонила, представилась офицерам полиции или сотрудникам банка, и все. Бедная дедуля тут же переведет меня на счет все свои сбережения. Не получится. Колян отложил коннектор в сторону. «А Бэб в тот же миг вычислит и заморозит твой счет через банк». «На заморозку у них не меньше четырех часов. За это время я все залью на зарубежные электронные кошельки». «Катюш, а что им мешает вычислить тебя по номеру счета?» «То, что карточку я возьму у любого алкаша за тысячу рублей. И все. С электронных кошельков я переведу сворованные деньги в валюту и до свидания. Через сутки денежки очистятся» и вернуться уже на мой настоящий счет. И никто не сможет меня отследить. В этом и прелесть электронных кошельков». «Какие сложные схемы», — вздохнул я. «Неужели ты реально можешь ограбить старика?» «Я? Ни в коем случае. Мои цели, молодые парни, были. Да и к тому же, я четко решила, что завяжу с криминалом и уйду в медицину. Пришло время вернуть долги моим согражданам». Так, за незатейливыми разговорами, мы досидели до закрытия шашлычной. Колян унес Катю на второй этаж, а я пока обсуждал с дядей Рубеном суть нашего первого задания. «Пройдете вверх по улице. Там будет стоять небольшой ларек, сделанный из старого грузовика. Подойдете к окошку, трижды постучите и спросите Арсена. Скажете, что от меня. Передадите вот это». Здоровяк протянул фиолетовый конверт из плотной бумаги. И заберете четыре пластиковых ведра. Запомнил? Запомнил, кивнул я, спрятав конверт в нагрудный карман пиджака. Еще пожелания будут? Постарайтесь больше не вляпываться в приключения, усмехнулся дядя Рубен. Как придете, света покажет вам комнаты. Долго не сидите. Рабочий день начинается с 8.30. То есть вы должны быть умыты, собраны, одеты в рабочую форму и ждать поручений на кухне. Сколько вам понадобится для того, чтобы умыться, собраться и спуститься, считайте сами. Но лично я встаю в 7.30. Вы тоже живете здесь? Нет, в доме напротив. Мне нужно просто перейти дорогу. Хорошо, с этим справимся. Еще что-нибудь? Федра поставьте на кухне. Ну и спокойной ночи. И вам спокойной ночи. Конверт, ведра, пиарсен. Если честно, тот дядя Рубен все больше напоминал мне этакого старого мафиози, который уже давным-давно вышел из большой игры и теперь спокойно жил в свое удовольствие. Может быть, он и нам помогал из побуждений, что таким образом замолит грехи перед этим миром? Пока непонятно но очень надеюсь, что я не загнал нас с Коляном в опасную авантюру. А то получится, что отсиплыва к дяде Рубену почти как с корабля на бал. Войдя на улицу, я немного подышал местным воздухом, пропитанным выхлопными газами, дорогими духами и сугубо городским сквозняком с едва заметным оттенком пережаренного подсолнечного масла. Мой первый день отпуска. Нет никакой абсолютной тьмы, вечных геморроев с нашим сектором изнанки и нервотрёпки с местной политической волокитой. Теперь я простой человек с небольшим нюансом в виде магии, которая запрещена в этом мире. По сути, сейчас среди моих основных целей — продержаться с коляном на кухне дяди Рубена. И не спалиться охотником. Ничего сложного, если так подумать. Взглянув на вечернее небо, я широко улыбнулся. «Вот она, свобода!» Мечты наконец-то начали сбываться. «Ты чего такой довольный?» устало зевнув, поинтересовался Коляна. «А чего грустить?» «Мы пристроились. Нашли ночлег и новых хороших знакомых. Это ли не прекрасно?» «Прекрасно. На что-то я переживаю из-за слов Катюши насчет кухни дяди Рубана». Не надо переживать о том, что еще даже не произошло. А вдруг я не справлюсь? Это ты, король, который успел поработать в подобных заведениях. А я так. Ноль без палочки. Не надо сомневаться, друг мой. Сомнения порождают страх будущего, которое еще даже не наступило. Будь уверен. И не бойся совершить ошибку. Чтобы дядя Рубен меня выгнал. Во-первых, он прекрасно понимает, кого взял. А во-вторых... Ты идешь туда работать, а не косячить. Это первая ступенька к нашей цели. Просто запомни это. Внимательно слушай, что говорят. А я изо всех сил буду стараться тебе помочь, понял? тырик В глазах Коляна зажглись обожающие огоньки. Нормально все будет. Главное — быть собранным и подходить ко всему с холодной головой. Не суетись. И относись ко всему окружающему внимательно. Тебе бы книги по успешному успеху писать. Мне кажется, что ты способен замотивировать даже самого ленивого тюфика. Мотивация — лишь легкий толчок вперед. Она очень быстро проходит. В успехе, самое главное, дисциплина. Непрерывно идущий способен обогнать любого бегуна. И это не цитатки. Это мои замечания за все то время, что я работал в заведениях с питанием. А теперь идем? Нам нельзя профукать первое задание. Я жестом позвал Коляна за собой, и мы направились вверх по улице. Народа становилось меньше. Из дикого перегруженного муравейника Москва постепенно превращалась в довольно уютный город. Правда, машин стало больше. Двигались они очень медленно, неистово сигналя друг другу. «Слушай, Дарк, я все хотел спросить. А где ты научился драться?» — поинтересовался Колян. Король обязан знать большую часть боевых искусств. Особенно, когда в твоем секторе несколько правящих кланов, которые то и дело норовят захватить престол. Если бы я не умел защищаться, то давно отчерял бы в другой мир. — А как ты научился управлять? — Ну? Мой проводник огляделся по сторонам и тихо прошептал. — Магий! — Легко. Один межпространственный прыгун рассказывал мне, что магия... Это такие же заряженные частицы, как и у нас в изнанке. А значит, их можно точно так же пропускать через тело, преобразовывая силой разума. Силой разума? Это как? Ну вот у тебя же есть фантазия. Мама говорила, что очень даже богата. У меня тоже. И чем богаче твоя фантазия, тем мощнее магические техники ты можешь воспроизводить. Ну, типа кастовать заклинания. Понимаешь, да? Конечно. Я столько книжек про это прочитал столько игр прошел иногда кажется что ей сам мог бы стать первоклассным волшебником да только вот родился без дара учитывая нынешнюю политическую обстановку оно и к лучшему усмехнулся я слушай а как ты увеличил свою силу тогда просто пустил энергию на усиление мышц а также укрепление кожи костей составов и сухожилий ты уже делал подобные его знатки неоднократно Иногда мне приходилось сражаться сразу с толпой противников, а там без усиления было никак. Самое большое число противников, с которыми ты сражался одновременно? Максимально было около тысячи. Но тогда пришли прокачанные рыцари моего двоюродного брата Офисета. Да и я тогда был на пике силы. В знатное вышло сражение. Отец гордился бы мной, если бы был жив. Ты тосковал, когда его не стало? Нет. «Я мамина сыночка-корзиночка», — с усмешкой ответил я. «Конечно, я не могу сказать про батю ничего плохого, он старался воспитать из меня истинного воина и государя. Но когда твоя мечта — готовить вкусняхи, а тебя постоянно тренируют и закаляют всевозможными испытаниями...» В общем, у нас с батей были очень странные отношения. Поэтому я как-то больше тусовался с маман, она меня понимала и уважала то, чем я хотел заниматься. Твои родители жили раздельно? — Ну, будем так говорить, батя был вынужден большую часть своего времени проводить в чертоге короля. А мы с маманой, старшим братом, жили в поместье на окраине нашего сектора. Лет до 25, Пока получали первое общее образование. Потом мы с братом разбежались. Он вернулся в чертог короля, а я отправился совершенствовать свое кулинарное мастерство. — И сколько ты путешествовал? Чуть больше 150 пятидесяти лет. Да. Ну, я бы тоже тогда не переживал насчет завтрашнего дня, улыбнулся Колян. Поверь мне, и тебе не стоит. Понятно, что дома я начинаю готовить рано. Маман подсобила. Но в свое первое заведение я попал только в 25, Так что считай, что ты начинаешь раньше меня. Поэтому я постараюсь вложить в тебя все, что знаю и умею. Но опять же, даже несмотря на мои знания и сноровку, Приготовить мясо так же, как дядя Рубен, я точно не смогу. — Почему так вышло? — Перерыв в десять лет явно не пошел на пользу. Да и ингредиентов в изнанке в разы меньше, чем в вашем мире. Так что мне тоже предстоит много чему научиться. — Что ж, тогда постараемся вместе. — Вот что в Коляне прекрасно, так это дух истинного авантюриста. Он мог уже несколько раз отказать мне или попытаться перейти на другой путь, забив на клятву. Но парнишка продолжал уверенно следовать за мной. Катя сейчас на втором этаже шашлычки с перебинтованной ногой сладко посапывала нехилая мотивация. Уверен, Катя тоже успела повлиять на решение Коляна. Одно слово — юность. — А далеко нам еще? Судя по тому, что сказал дядя Рубен, мы почти пришли, — ответил я оглядываясь по сторонам. В итоге мы забрели в очередной пустынный переулок. «Заблудились, ребятки?» Из арки плавно вышел Бигби со своей сворой пацанов-волков. Что забавно, его левая кисть была в гипсе. «А ты искренне желаешь помочь?» — с усмешкой поинтересовался я. «Судя по всему, вы идете к Арсенчику. Так он метрах в ста, чуть выше по улице». Альфа сел на бордюр, вытащил сигарету и закурил. Предлагаю решить наши проблемы без крови белобрысой. Как я понимаю, ты вожак вашей парочки. У нас нет лидера, мы равны. Ой, мне-то не гони. Твой дружок-пирожок даже драться нормально не умеет. А вот ты другой разговор. Выпустив серое облако дыма, произнес Бигби. Короче, давайте не будем морать руки в крови, окей? Решим вопрос без драки и наматывания ваших кишок на фонарный столб. Вы отдаете нам девчонку и говорите дяде Рубену, что она идиотка и сама сбежала. А мы забываем про ваше существование и больше никогда не пересекаемся. Подумай хорошенько, Белобрысый. Нас пятнадцать, а вас полтора. Хотя нет, одна сотых. Так правдивее. Это я все к тому, что даже если ты выживешь, то твоего дружка мы все равно порвем на части. Каким бы сильным ты ни был, против пятнадцати зооморфов тебе не выстоять. — Хочешь, проверим? — Ты в своём уме? А здесь, Белобрысый, это билет в один конец. Да и к тому же, зачем вам эта никчёмная воровка? — А тебе зачем? — Колян сделал шаг вперед. Тссс! — Волк отбросил окурок в сторону. — Малыш, посиди в сторонке, пока старшие говорят, окей? — Не посижу. — То есть ты настолько идиот, что готов сдохнуть ради этой никчёмной лисы? Повторюсь, для меня она герой. Который хотел вас обокрасть? Но да не суть. В любом случае, я жду ответа от Белобрысова. У тебя пять секунд, чтобы принять судьбоносное решение. Знаешь, Колян, я медленно снял с себя пиджак и, отбросив его в сторону, начал закатывать рукава. Хоть я тебе и откровенно жаловался на абсолютную тьму, но кое-чему важному и очень полезному они меня все таки научили. Правда? Мой проводник поднялся с асфальта камень. «И чему же именно?» «Тактики панков», — хищно улыбнулся я, щелкнув подтяжками. «Что за фокусы?» — возмутился бигби и тут же поднялся на ноги. «Что с твоими глазами, выродок? Как будто сам дьявол смотрит на меня!» «Нравишься ты мне больно», — хрустнув костяшками кулаков, ответил я. «Впрочем, как и все твои хвостатые подпевалы». Конченый, да?» — прорычал волк. «Но ничего!» Меня твои фокусы с глазами не напугают. Парни, пришло время подпортить криминальную сводку Москвы. О, да. Я направил заметно увеличившееся пламя на усиление своего тела. Девчонки, я иду. Глава седьмая Мне вот искренне интересно. Я сделал шаг вперед, а Бигби с ужасом попытался отползти назад. Правда, дорогу ему перегородил сородич, лежавший в пыльной выбойне. «Когда до такого тупорылого идиота, как ты, дойдет банальная вещь, что я сильнее вас всех вместе взятых?» «Да понял я, понял!» — пробормотал волк, поджав хвост. «Не надо насилия! Моя банда больше никогда не зайдет в этот район! Я отстану от Катьки, честное слово!» «Колян, ты посмотри, как этот альфа-самец запел!» «Угу!» — проводник сидел возле нескольких отключенных тел, светя сразу двумя фонарями под глазами. «Поделом ему!» «Слушай, Костик, я почему-то не верю тебе. Вот ты сто процентов замутишь какую-нибудь гадость!» — с хищной ухмылкой произнес я. «Что? Какую гадость? Я что, похож на самоубийцу? Все! Хватит с меня этого! Хотите лесу! «Забирайте себе, вы победили!» Сомнение идти чувствую. Нам нужно что-то такое, чтобы ты реально не хотел с нами пересекаться. Легкое напоминание о том, что с тобой будет, если в твоей тупорылой волчьей голове возникнет хотя бы намек на идею о нашей встрече. «Что ты хочешь? Денег у меня не осталось. Все отдал за ремонт мотоцикла. Я и так отдал тебе свою женщину. Что еще надо?» «О, это не твоя женщина. Она принадлежит самой себе. Я вот думаю о чем-то более доступном для твоего примитивного разума. Я подошел к бигбе -Би и присел на корточке. Выбирай. Либо я сломаю палец на второй руке, либо, как ты выразился, снесу тебе хлеборезку. Не по-пацански это — добивать уже проигравших. Засунь себе свой кодекс под хвост. Я играю по своим правилам. И ты, как проигравшая сторона, будешь также играть по моим правилам. Поэтому выбирай. Это выбор без выбора. Чёртова аксиома эскобара. А мне плевать. Выбирай. Лицо или палец. Ты избил моих пацанов до полусмерти. Неужели этого недостаточно? Мне? После всего, что ты сказал? Нет, недостаточно. Выбирай. У тебя пять секунд. Если сам не осилишь, то я сделаю выбор за тебя. Ладно, я понял. Давай. Палец. Раскулил Альфа и протянул правую руку. Умница! Я расплылся в довольной улыбке. Колян, поднимай этих хвостатых задохликов. Нужно проследить, чтобы они свалили отсюда. Хорошо. Проводник, освещая все вокруг своими прекрасными фонарями, начал раздавать пощечины и приводить волков пацанов в чувство. Ну а ты? Я схватил Бигби за правую руку, а затем произошел хрусть. Ха-а! завопил Альфа но тут же получил леща. Лишнее внимание и проблемы с полицией нам сейчас точно не нужны. Не хватало еще простого с первым заданием для дяди Рубена и упустить такой жирный шанс. «Чего ты орешь?» Шашлычки так молчал, а тут загорланил. «Как же я тебя ненавижу!» Зажмурившись от боли, пропыхтел Бигби. Ненависть и ярость отключают рассудок. Тебе бы научиться хоть немного использовать свою голову по назначению. А еще я могу передумать и сломать всю руку целиком. — Господин, давайте обойдемся без издевательств. — ко мне подошел волка-пацан со сломанным носом и синяком наполовину лица. — Вы были правы. Больше такого не повторится. Отпустите его, пожалуйста. — Тебя как звать? — Дуля. — Так вот, уважаемый Дуля, как думаешь, что усугубляет беспредел и беззаконие? — Отсутствие авторитетного старшего или патрона? — Нет, идиот. «Безнаказанность!» Константин получил по заслугам и в следующий раз хорошенечко подумает своей ушастой головой, стоит ли игра свеч. «Понял, уважаемый Дуля?» «Понял!» Сломанный палец — лучшее наказание. Заживает долго и вносит в жизнь целую тонну дискомфорта. «Поэтому я думаю, что у уважаемого Бигби на одной вилин стало больше», — заключил я, приобняв Альфу за плечи. «Кстати, а почему именно Бигби?» «Что это обозначает?» «Биг-бэт-волф, то есть большой страшный волк», — пояснил Дуля. «Проклятый предок! Какое говорящее имя!» — усмехнулся я, и, взъерошив волосы вожака волчьей стаи, поднялся на ноги. «А теперь, уважаемые, проваливайте отсюда, и я надеюсь, что вы хорошо усвоили сегодняшний урок». «Да, господин», — хором ответили побитые волка-пацаны. «Прекрасно. Надеюсь, больше не увидимся. Все!» «Пошли, пошли!» — я махнул рукой. Прихрамывая и поддерживая друг друга, побитая свора медленно скрылась из переулка. «Дерек, на будущее!» — господин двойной фонарь опасливо огляделся по сторонам. «Больше не делай таких жутких глаз. Ладно, волки, а они глупые. Подумали, что это фокус или новомодные линзы. Но полицейские или, еще хуже, охотники точно поймут, что с тобой явно что-то не так. Учту. Просто не проконтролировал. Честно говоря, для меня оказалось большим сюрпризом, что я могу делать демонические глаза. Хм. Говорят, что глаза — зеркало души. Хм. Мне кажется, что дело не в этом. Просто вместе со своей условной душой я принес немного пламени из изнанки, которая перемешалась с местной энергией. Думаешь, такое возможно? Почему нет? Согласен. Сперва я думал, что это большое упущение. Ну, что людям запретили официально изучать магию. А теперь, глядя на то, что ты сделал с этими волками, понимаю, это как с огнестрельным оружием. Что ты имеешь в виду? У нас в нашей империи простолюдинам строго запрещено иметь автоматическое или нарезное огнестрельное оружие. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, гладкоствольное ружье или карабин. В Американской республике и некоторых европейских королевствах уже пробовали вводить открытое ношение короткоствола. Смертность увеличилась в разы. Кто знает, возможно, и магию искореняют по аналогичным причинам. Скорее всего. Я, конечно, пока не сильно знаком с Империей, но есть у меня подозрение, что на самом деле у государств просто монополия на магию. То есть, они используют ее исключительно как оружие. Очень может быть. Если преступники используют, то почему бы и государству не поступать точно так же? Размышляя о пользе и вреде магии, мы направились дальше, и спустя пять минут наконец-то нашли ларек из старого грузовика. В кабине сидел мужичок лет пятидесяти на вид. Он самозабвенно читал газету, и казалось, будто для него ничего, кроме этой бумажки с напечатанными буквами, больше не существует. «Здравствуйте!» — поздоровался Колян, но мужичок не ответил, даже не обратил внимания. «Видимо, у него тоже был тяжелый день», — усмехнулся я и трижды постучал в окошко ларька, заклеенное толстым слоем скотча. «Арсен, добрый вечер! Моя дядя Рубен. В ответ тишина, как будто внутри никого и не было. «Может быть, Арсен — это тот дядька с газетой?» — предположил мой проводник. Дядя Рубен дал четкие указания — трижды постучаться в окошко ларька и позвать Арсена. «Может быть, он устал и пересел в кабину?» «Слушай, Колян, дядя Рубен не тот человек, который будет давать неточное ТЗ. Если сказано постучать в окошко, значит, надо постучать. Не спрашивать в кабине, не ходить вокруг, не уточнять у прохожих, понимаешь?» Но «Ответа нет». «Далеко не все отвечают сразу. Есть те, кто может немного подумать, прежде чем открыть дверь». «Ладно», — вздохнул Колян. «Значит, будем ждать». «Не надо меня ждать!» Прогремел жуткий бас, и грузовик начал медленно разворачиваться на месте, прямо как танк или трактор на гусеничном ходу. «Что за...» — проводник испуганно отскочил в сторону. «Не боись, матрос ребенка не обидит», — проурчало нечто из недр грузовика. «Чего это рубен отправляет посыльных? Заболел?» «Нет, он в добром здравии», — спокойно ответил я, вытащив из внутреннего кармана пиджака сиреневый конверт. вот Дверь ларка неестественно распахнулась вверх, обнажив ряд огромных клыков. «Новые спартанцы на кухне. Интересно. Сильный духом, не мозгами. Парочка достойных претендентов». Проклятый предок! Что вы такое?» «Мимик». Жуткий венозный язык резко выхватил у меня конверт и утащил внутрь. «Прошёт! Выдаем товар!» Мужичок в кабине ожил, и спустя мгновение вынес нам четыре небольших пластиковых ведра. Даже не поздоровался. Просто постоял перед нами и вернулся в кабину. «Он язык потерял?» — С усмешкой спросил я. «Душу!» — загадочно ответил Арсен. «Эм, ладно, спасибо. И, думаю, до встречи». Я поднял два ведра. «Колян, бери остальное и пошли, пока окончательно не стемнело». «Погодите!» — остановил нас мимик. «Ты с синяками под глазами!» Прежде чем переступить порог кухни, оставь свою неуверенность. Все у тебя получится. — Благодарю, — растерянно ответил Колян. — А ты, царь-бунтарь, поумерь свое огромное эго. Дядя Рубен любит храбрых и самоуверенных только в том случае, если им есть чем удивить. — Не такое уж оно и огромное, но я вас услышал. Буду стараться. — И самое главное, — Арсен вновь вытащил свой огромный жуткий язык. — Будьте бдительны. Здесь бродит стая злых волков. — А, о них можете не беспокоиться. Мы уже решили вопрос. Они больше сюда не заявятся. — Чудно. За это я вам благодарен. А теперь идите. Завтра у вас тяжелый день. — Спасибо. Всего доброго. — откланялись мы и поспешили обратно в шашлычную. — Ты хоть раз видел подобное? — Восхищенно произнес Колян, когда мы отошли на приличное расстояние от грузовика. Миников? Нет, только слышал парочку историй. Я тоже. Говорят, что это настолько древние существа, что они способны очень быстро просчитывать вероятности и тем самым предсказывать будущее. Как это? История циклична. За свою жизнь они видят так много всего, что могут разложить самый вероятный алгоритм действий. Поэтому он сразу понял, кто мы такие. «И по одному лишь взгляду определил то, что будет дальше», — пояснил проводник. «Погоди, Тость, ты тоже считаешь, что у меня чрезмерно раздутое эго?» «Пока не успел заметить, но если мимик так сказал, то вполне может быть». «Да ладно, я же самая настоящая скромняшка». «Время покажет», — пожав плечами, ответил Колян. «Хм. Мне всегда казалось, что мимики притворяются сундуками и жрут приключенцев». «Ты переиграл в компьютерные игры?» Или пришел к нам из мира типичного фэнтези. В нашем мире мимики производят огромное количество полезных в быту вещей и служат охранной системой на закрытых предприятиях. А еще я слышал, что один из мимиков преподает в моднявом забугорном вузе. Да ну? Это, конечно, слухи. Но ну, с другой стороны, чего бы и нет? Как по мне, чтобы преподавать в вузе, нужно иметь хотя бы две. Не успел я договорить, как в меня врезался миниатюрный силуэт. «Простите», — пискнула незнакомка, замотанная в черный плащ. «Ничего страшного? С вами все в порядке?» — поинтересовался я. «А, да-да, все хорошо. Еще раз извините», — ответила таинственная барышня, и пулю скакала во мрак переулка. Видимо, от усталости человеческого тела моя фляга решила немного свистнуть, ибо голос девчонки показался мне очень знакомым. Только вот я никак не мог вспомнить, где его раньше слышал. «Чудачка!» — отрицательно покачав головой, произнес Колян. «Может, стоит ее догнать? А то там волки!» «Поверь, им сейчас не до одиноких барышень в плащах. К тому же её там могли ждать друзья или родственники. Иначе к кому еще можно так спешить?» «Об этом я не подумал. Скажу честно, я сейчас вообще думать не смогу. усталость даёт о себе знать». «Кстати, да!» — обрадовался «Колян?» Первая за три дня ночь на нормальной кровати. Даже немного жаль, что у нас не осталось сил, чтобы это отпраздновать. Комнаты на втором этаже больше напоминали монастырские кельи. Кушетка, тумбочка, шкаф, миниатюрный столик для документов и старенький пузатый телевизор. Включать его я, конечно же, не стал, ибо кто знает, насколько здесь тонкие стены. Но в целом... Комната была далеко не самым плохим вариантом для первого ночлега в новом мире. Так что грех жаловаться. Аккуратно сложив грязную одежду, я быстро сходил в душ, который находился в этой же комнате, но за небольшой перегородкой. Горячая вода всегда помогала снять усталость и нервное напряжение, которого в человеческом теле скопилось немало. Люди вообще хрупкие существа, чуть что сразу хватаются за сердце оставив старенький будильник на половину восьмого утра я благополучно отключился впервые за очень долгое время мне снился сон отвратительный напряженный где за мной гналась огромная тень с ярко красными огоньками вместо глаз и жуткой ухмылкой Не